Феномен Д и другие. Феномен М. Мессинг. Главы из книги. Вольф Мессинг о самом себе. Избранные главы. Глава третья. Что я могу? Телепатия. Автобус грязь месит. Автобус филармонии по лужам бежит. На концерт к едет Вольф Мессинг. Наверное, без Мессинга они не могут жить. Тучи над дорогой зарегли, нависли. Едет Вольф Мессинг, спокойствием лучась. Шахтерские подземные подспудные мысли. Начнет он буд будто семечки щелкать сейчас. Пусть он чудодейством на всех со сцены дунет. Отгадывает мысли, не все ли ему равно. Но пусть слух не говорит о чем шахтеры думают, потому что в зале женщин полно. И я со всеми вместе от чудес не имею, ахую-охую, не верю глазам. Это стихотворение, я процитировал только часть его, написал молодой талантливый поэт Роберт Рождественский. Он показал в нем телепата. Об этом и пойдет речь в третьей главе. Мой друг писателя Михаил Васильев Научный популяризатор и фантаст много раз задавал мне вопрос. «Скажите, Вольф Григорьевич, как это у вас получается? Как вы это делаете?» Я знал, что его мучает непраздное любопытство, что ему назна... надо знать ответ на этот вопрос, ведь он собирал тогда материалы для последнего тома своей серии книг «Человек и Вселенная». Этот том назывался «Человек наедине сам с собой». Но что я мог ответить на его вопрос?» По существу ничего, ибо я сам не понимаю, как это делается. Только не подумайте, пожалуйста, что я хочу представить мои способности в этой области чем-то непознаваемым, сверхъестественным, таинственным. Ничего ни сверхъестественного, ни непознаваемого в них нет. Во всяком случае, не больше, чем в любых других способностях человека. Приведу простой пример. Представьте себе, что вы очутились в стране слепых. Ну, скажем, в той, которую нарисовал в одном из своих рассказов Герберт Уэллс, или в той, в которой перенес действие одной из своих маленьких драм Морис Метерлинг. Но для нас эта фантастическая страна или остров не будут символизировать человечество. Они нам нужны для большей наглядности примера. Итак, в этом мире слепых, где не подозревают, что такое зрение, вы единственный зрячий. И дотошный слепой, научный писатель, которому это действительно нужно знать для его работы, настойчиво допрашивает вас. Неужели вы можете видеть предметы, удаленные от вас на десятки, сотни, тысячи метров? Невероятно! Но расскажите, как это у вас получается? Как это вы делаете? А теперь оторвитесь от этих страниц. Закройте глаза, откройте их. И попытайтесь объяснить этому дотошному писателю, Как это вам удается видеть? Вот в таком же положении оказался и я перед вопросом моего друга. Но вы в приведенном мною примере все-таки будете в лучшем положении, чем я. Вы сможете объяснить физическую сущность видимых лучей, рассказать о том, как работает глаз его линзы, хрусталиком и сетчаткой, на которую проецируется изображение, поведать о нервных окончаниях, палочках и колбочках, воспринимающих разницу в силе освещенности и в длине волны, То есть вы сможете сообщить все, что ряд поколений ученых на основе тысяч опытов в нашем зрячем мире установил как объективную истину. Ну а если вы уроженец этой страны слепых, где никаких научных опытов в области зрения не ставилось, то вы ничего объяснить не сумеете, и окажетесь именно в том положении, в котором оказался я. Обращается ко мне и с другим вопросом. Научите, Вольф Григорьевич. Я обычно только пожимаю плечами. Видимо, развить эту способность, как и всякую другую, ну, скажем, способность к живописи, можно. Не зря же существуют разра... разнообразнейшие художественные училища. Но если у человека нет таланта художника, великих картин он не напишет, сколько бы его ни учили. Ну, простите, несколько грубые сравнения. Не доводилось ли вам в детстве завидовать товарищу, которые умеет шевелить ушами? И не пытались вы научиться этому искусству? Я завидовал и пробовал, но до сих пор не умею. Я вспоминаю бесчисленные встречи с самыми различными телепатами, от тех, которые действительно в той или иной степени могли воспринимать чувство, образ, мысль, иногда слово индуктора, до ловких или неловких мошенников, делавших вид, что они обладают способностью телепатического восприятия. Кстати, демонстрировать чтение мыслей, имея одного-двух ловких помощников и немного потренировавшись, ничего не стоит. Не раз мне приходилось видеть такое представление. На сцену выходят двое. Скажем, мужчина и женщина. Мужчина плотно завязывает себе глаза черным платком. Делегаты из публики поднимаются на сцену и проверяют. Да, повязка такова, что увидеть через нее что-либо невозможно. Тогда женщина спускается в зал. Сеанс начинается. Женщина останавливается около восьмого ряда. В крайнем кресле сидит полковник с четырьмя рядами орденских ленточек и золотой звездой Героя Советского Союза на груди. Волевое обветренное лицо. В глазах живой интерес к происходящему. Женщина отчетливо, чтобы слышал весь зал, спрашивает «Кто рядом со мной?». Мужчина на сцене также громко отвечает. Военный. Уточните, подумайте. Но мужчине уже не надо думать. Полковник. Род войск. Быстрее. Пехота. Точнее. Гвардейская пехота. До чего я дотронулась. Орденские колодки. Четче. Ленточка, означающая, что полковник награжден орденом боевого красного знамени. Сколько у него таких орденов? Отвечайте не сразу. Считайте. Четыре. Правильно. А сейчас рядом с кем я встала? И так далее. Диалог этот может длиться почти бесконечно. Я смотрю на такой сеанс чтения мыслей с двояким чувством. С одной стороны, мне доставляет удовольствие, как и всем в зале искусства на телепата и его помощницы. Точно так же я с величайшим удовольствием наблюдаю, Всегда манипуляторское искусство хорошего фокусника, такого как Дик Читашвили. Недосадно, что эти очень ловкие люди не обладают той принципиальной честностью, которой в полной мере обладает Дик Читашвили. Выхватывая на глазах и у изумленных зрителей прямо из воздуха подряд девять уже зажженных папирос, он не утверждает, что они изготовлены из солнечных флюидов. Наоборот, он готов в любое мгновение сообщить вам адрес ближайшего табачного киоска, в котором он их купил. Дик великолепно делает фокусы и не скрывает этого. Он демонстрирует свое искусство манипулятора, искусство, доступное немногим. Он даже готов открыть вам свои секреты. Вы все равно не сможете повторить его фокусов без предварительной длительной тренировки. Но попробуйте, например, поднять со стола трехкопеечную монету действия только мускулами ладони. А у Дика Читашвили она словно приклеивается к ладони. Точно так же вы не сможете повторить о пассионату Бетховена, исполняемую на ваших глазах пианистом, который вообще ничего не скрывает. А эти телепаты, тоже показывающие фокусы, не сознаются в этом. Они утверждают, что демонстрируют телепатию. Это то же самое, если бы Дик утверждал, что ему каждый раз вкладывают в руку зажженную папиросу в сам Вельзевул. Им не неприятно, ведь они компрометируют важное дело. Как делается описанный выше фокус? У мужчины и женщины существует четко разработанный код, с помощью которого они разговаривают на глазах у всего зала. Уже в самом вопросе, задаваемом женщиной, содержится ответ, который должен знать, дать мужчина. В приведенном диалоге этот код таков. Слово «Кто рядом?» Его кодированное значение. Военный. Уточните, подумайте. Его кодированное значение. Полковник. Быстрее. Пехота. Точнее. Гвардейская. Я дотронулась. Орденские колодки. Четче. Орден Красного Знамени. Отвечайте не сразу, считайте. Четыре слова. Четыре. Если бы, скажем, вместо слов «уточните», «подумайте», было сказано «только уточните», это означало бы воинское звание подполковник. Одно подумайте «генерал». Если бы вместо «я дотронулась, женщина сказала, я коснулась», это был бы погон, я прикоснулась звезда Героя Советского Союза, прикоснулась я головной убор и так далее. Возможности для передачи сведений такого рода кодом, учитывая, что информацию переносят не только слова, но и их порядок, и паузы между ними и интонация, практически не ограничены. И вы, взяв себе любого помощника, можете легко демонстрировать этот фокус. Более подробно он написан в книге советского научного популяризатора Перельмана «Фокусы и развлечения». Только никогда не выдавайте фокус за телепатию. Фокус есть Фокус. Искусство фокусника – великолепное искусство, и стыдиться его не надо. Пришлось мне как-то видеть и другое представление, которое тоже удавалось за чтение мыслей. На этот раз женщина осталась на сцене, а мужчина спустился в зал, и зазвучал диалог. С кем рядом я стою? Военный, полковник, награжден четырьмя орденами боевого красного знамени. А теперь рядом с кем? Инженер. Он одет в серый костюм, в руках у него вчерашняя газета. А теперь рядом с кем? Шахтер. С ним его очаровательная молодая жена. А теперь рядом с кем? Мальчик, ученик седьмого класса. Он пришел прямо из школы со своим портфелем. Диалог мужчины и женщины на этот раз таков, что исключает возможность передачи информации в вопросах. Но и это не телепатия. Это чревовещание. Женщина на сцене, ее лицо и губы были скрыты темной накидкой. Не произнесла в течение всего сеанса ни одного звука. И вопросы задавал, и ответы давал разными голосами только мужчина. Он обладал тоже очень редкой способностью говорить, не двигая губами, разными голосами, да еще так, что почти невозможно определить, откуда исходит звук. Он И вел весь сеанс. Чревовещание мне тоже кажется редким и интересным даром. Я с интересом смотрю на такие номера, как диалог матери со своим ребенком-куклой, или наоборот разговор крохотной девочки с портретом своей прабабушки, или сказочные эпизоды, когда фея беседует с цветами, травами, деревьями. Если еще текст глубокий и остроумен, это великолепно. Чревовещание – бесспорное искусство, Только, уважаемые чревовещатели, не выдавайте себя за телепатов. Это нечестно. И не только нечестно, но и вредно, так как подрывает веру в настоящую телепатию. А всеобщий скепсис мешает, нет, не мне. Он мешает серьезному изучению этого явления природы, которое может еще иметь очень большое значение в жизни человечества. Я уже говорил ранее, что владею умением приводить себя в состояние каталепсии. Это древнее искусство, которым превосходно владеют индийские йоги. Каталепсия – это состояние полной неподвижности с абсолютно застывшими членами и абсолютное абсолютной одеревенелостью всех мышц. Когда я вхожу в состояние каталепсии, меня можно положить затылком на один стул, пятками – другой, так, чтобы образовался своеобразный мост. На меня при этом может сесть весьма солидный человек. Мне не приподнять и на миллиметр над землю этого человека в обычном состоянии. А в состоянии каталепсии он может сидеть на мне столько, сколько ему вздумается. Я даже не почувствую тяжести его тела. Вообще, я в это время почти ничего не чувствую. Перестает прощупываться пульс, исчезает дыхание, почти неуловимо биение сердца. Советский физиолог Иван Павлов объясняет это состояние так. Обычно оно наступает у нервных людей при внезапном сильном волнении, при истерии, или под влиянием гипноза, изолированным выключением коры головного мозга без угнетения деятельности ниже лежащих отделов нервно-двигательного аппарата. Я вхожу в это состояние самопроизвольно, правда после длительной в течение нескольких часов самоподготовки заключающейся в собирании в единый комок всей своей воли, видимо с помощью самогипноза. Последние годы во время сеансов психологических опытов Этого своего умения я не демонстрирую. Но когда я жил в Польше, самопроизвольная каталепсия была почти обязательным номером выступления. И мне не раз приходилось встречать там своих подражателей, которые демонстрировали такое же умение с помощью чисто механических приспособлений. Помню, такое состояние демонстрировал на полузакрытом сеансе в Варшаве один доморощенный факир. Я пришел на этот сеанс со своим доктором. Было все, как и при моих выступлениях. Плечистый дяденька глубоко вздохнул, протянул руки по швам и упал в кресло, вытянувшись, как струна. Помощники взяли и положили его затылком и пятками на стулья. Уселся на него и один из самых полных людей, присутствовавших в зале. Доктор взял руку человека, висящего между стульями, и попытался прощупать пульс. Его не было. Полная иллюзия каталепсии. Но я-то видел, что это не так. К каталептику подошел мой друг, доктор. Он пощупал пульс на обеих руках. Действительно, пульса не было. Тогда он взял стетоскоп и послушал сердце. Это заняло две секунды. Он поднялся, сунул стетоскоп в карман и сказал, «Сердце бьется отчетливо. Еще на сто лет хватит. Вставайте, чудотворец!» Веки каталептика дрогнули. Доктор дернул его за руку, и из подмышки мышки в оттопырившийся мешком фраг выкатился стальной шар. Прижимая такие шары руками к телу, каталептик пережимал кровеносные сосуды, и пульс в кистях рук прослушивать было действительно невозможно. Кровь переставала поступать в руки. Конечно, ни о каком лежании в таком положении в течение нескольких суток и даже нескольких часов не могло быть и речи. В руках от застоя крови просто началась богонкрена. После разоблачения каталептик снял с себя и продемонстрировал остальной свой довольно хитроумный инвентарь. Систему металлических стержней и корсетов с замками, которые начинались за высоким воротником у затылка и кончались у пяток. Эти стержни и корсеты и выдерживали всю тяжесть и его собственного тела, и тела сидящего на нем человека. Вот даже такие очень тонкие очень сложные чисто психологические опыты и то становятся объектом обмана. Вообще, надо сказать, что в некоторых странах очень распространены так называемые оккультные науки. Я видел разрисованные пестрыми красками домики гадалок, магов, волшебников, хиромантов на Елисейских полях, небольших бульварах Парижа, на унтерден линден в Берлине, встречал их в Лондоне, в Стокгольме, в Буэнесс-Айресе, в Токио, и ничего не изменял в сути дела национальный колорит, который... Накладывал свой отпечаток на внешнее оформление благанов на одежду предсказателей. Помню Хироманта Пифела, о котором я уже упоминал. За соответствующую плату он раздавал талисманы. У него были специальные талисманы от пули и штыка в бою для нерожающих женщин, для удачи и в коммерции и так далее. И непонятно одно, почему, таская в чемоданчике тысячи талисманов для удачи в коммерции, Феллос сам не стал миллионером. Помню психографолога Шиллера-школьника. Этот определял характер, читал прошлое и предсказывал будущее только на основании почерка. Великий Агангета, имевший колоссальную коллекцию автографов, также, кстати, не сомневался в том, что характер и вообще духовный строй человека выражаются в письме, по которому можно определить характер индивидуальности писавшего. Мне трудно судить, насколько точно отражаются в почерке те или иные склонности характера, но я абсолютно убежден, что ни прошлого, ни будущего по почерку узнать нельзя. Шиллер-школьник брался предсказывать и номера лотерейных билетов, на которые должны выпасть выигрыши в ближайшем розыгрыше. Когда мне об этом рассказывали, я задавал только один вопрос – Почему эти номера не купит сам графолог хотя бы для того, чтобы иметь возможность бросить свою сомнительную и рискованную профессию? Ответа на этот вопрос обычно не поступало. Помню я и таинственное общество метапсихиков, общество спиритов и мистиков. Это было в 30-е годы, когда в Польше особенным интересом в определенных кругах пользовался спиритизм. Членами общества было множество медиумов. Как Известно, спиритизм убежденный, что души умерших могут при известных условиях вступать в контакт с живущими на Земле людьми. Главное условие этого контакта – присутствие медиума. Обычно спириты этого общества собирались вместе с медиумом в одном помещении. Не верящие, не верящие в эти опыты сюда не допускались, ибо скептик может якобы помешать сеансу – Он испускает отрицательные флюиды, мешающие душе умершего человека вступить в связь с живыми. Содержание эпизодов варьировалось в зависимости от того, какой медиум находился в помещении. Были медиумы-специалисты по стуку, по столу-верчению, по игре на гитаре, по писанию грифелем на доске, даже по материализации духов. В простейшем случае, когда присутствовал медиум, специалист по стуку беседа с духом велась с помощью алфавита. Медиум впадал в транс состояние, подобное гипнотическому. Через некоторое время раздавался стук в стену. Дух сообщал, что он явился. Ему вслух начинали задавать вопросы. И шла длинная серия стуков. Их считали. Каждая серия означала номер буквы в алфавите. Из букв составлялись слова. У других медиумов в духе играли на гитаре, положенной где-либо в труднодоступном месте. У третьих передвигали мебель, у четвертых писали свои ответы мелом на черной школьной доске. Самым сильным медиумом считался некий Ян Гузин. Он вызывал духов Наполеона, Александра Македонского, Адама Мицкевича. Надо ли говорить, что этот человек просто обладал умением вызывать массовый гипноз и пользовался этим умением? Надо ли добавлять, что весь спиритизм, по моему глубочайшему убеждению, основан на обмане и шарлатанстве? Фридрих Энгельс в статье «Естествозвание в мире духов» охарактеризовал спиритизм как самое дикое из всех суеверий. Менделеев разоблачал самые хитроумные проделки спиритов. Лев Толстой высмеял спиритизм в комедии «Плоды просвещения». Могу добавить к этому и еще несколько фактов. В Лондоне мне пришлось быть на представлении в цирке, где акробаты-фокусники демонстрировали все спиритические чудеса, а потом объясняли их нехитрый механизм. А знаменитый в свое время, чуть ли не во всем мире, медиум Паркер, нажив состояние, потом сам смеялся над спиритизмом, называя его вековой глупостью. Нет. Не только сегодня в этой книге высказываю я свое отрицательное мнение по всем видам так называемых оккультных наук, основывающихся на вмешательстве иных потусторонних сверхъестественных сил. Это я делал всегда. Позволю себе процитировать интервью, которое я дал много десятков лет назад еще в Польше, и которое чудом удалось мне недавно найти. Я прошу извинений у читателей за рекламный характер этого интервью, написанного провинциальным журналистом, но сущность моих ответов воспроизведена в нем достаточно точно. Таинственная наука в освещении известного телепата. Беседа с профессором Мессингом. Будучи сильно заинтересованными личностью известного телепата, который стал широко знаком нашей публике,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 А каковы средства усыпления? Это однообразные впечатления, как, например, пристальное всматривание в блестящий предмет. Движение руки гипнотизера вызывает сонное состояние в определенной части центральных нервных органов. Затем следует частичная потеря способности владеть собой, и часто в состоянии сна наступает изменение в сфере движения, чувств и интеллекта. Первые приходит в состояние каталепсии, вторые в состояние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 Именно потому, что видел их близко. Видел и за кулисами. Трогал тайные механизмы устройств, с помощью которых они дурачили легковерных зрителей. Я не люблю обмана. И мне гораздо симпатичнее честный факер Бен Али, в свое время выступавший в Варшавском цирке. Один из его номеров состоял в том, что в него стреляли из пистолета, а он ловил руками пули. Он не скрывал, что это ловкий фокус не ссылался на потусторонние помогающие ему силы. И когда один офицер предложил ему выстрелить в него из своего пистолета, он серьезно ответил. пам неужели вы бы согласились, будучи на моем месте, за какие-то пять злотых в день оказаться убитым?» И несмотря на то, что он показывал фокусы, фокусами их называл, О, он был одним из самых больших любимцев публики. И второе – Я рассказываю это так подробно для того, чтобы отделить мистику и шарлатанство от телепатии, не имеющей с ними ничего общего. Телепатия вполне материалистична. К сожалению, это явление очень плохо изучено. Во-первых, его скомпрометировали шарлатаны, которые всегда были несравненно больше, чем истинных телепатов. Конечно, были ученые, которые пытались понять сущность телепатии, изучить это явление. Но столкнувшись и раз и другой с шарлатанами, они приходили к выводу, что и вся телепатия – сплошное шарлатанство. Есть и вторая причина, в которой повинны сами телепаты. Одни старались раздуть слухи о своих возможностях, чтобы использовать их с нечестными целями, другие наоборот их скрывали, третьи даже не догадывались о наличии у них этих свойств. Видимо, значительными телепатическими способностями обладал знаменитый международный авантюрист граф Александр Калиостро. Его настоящее имя Джузеппе Бальзама. Он родился на острове Сицилия в 1743 году, умер в 1795 году в форте Сан-Леоне близ Урбина, когда был заключен по приказу Папы Пия VI. Он разыгрывал роль врача, способного исцелять все болезни, испытателя, алхимика, владеющего секретом философского камня, ясновидца, которому открыто будущее. Он уверял всех, что бессмертен, что ему уже несколько тысяч лет. К сожалению, он не оставил ни дневников, ни записок. Приписываемые ему мемуары подложные. Его загадочный образ привлекал к себе внимание многих писателей, от Александра Дюма, Да Алексея Толстого, но они рисовали фигуру этого человека, главным образом базируясь на легендах и преданиях. В свое время я заинтересовался личностью Калиостра и проанализировал некоторые записи и свидетельства современников. Да, это был очень ловкий жулик, но, несомненно, в арсенале его средств, которыми он стремился добиться успеха, были и очень сильные способности телепатов. Калиостро, безусловно, принадлежал первой группе телепатов, тем, кто неистово преувеличивал свои возможности. В этом родственный ему был и уже упоминавшийся неоднократно Ганусен Лаутензак, утверждавший, например, что его устами могут говорить души умерших. Для этого он учился изменять голос, пытался освоить чревовещание. И тот, и другой, и Калиостро, и Ганусын, относятся к первой выделенной нами группе телепатов, стремящихся использовать свои способности для личных, корыстных и нечестных целей. Конеч... Конечно же, стремление ученого, который бы захотел объективно установить уровень способностей этих людей, натолкнулось бы на их энергичное сопротивление. А можно ли провести изучение возможностей телепата, если он не захочет всеми силами помочь в проведении этих исследований? Конечно же нет. К счастью, не все телепаты поступают так, как Леостро и Гануссен. Есть телепаты совершенно иной психологии. Недавно мне рассказывали об очень интересной встрече, на которой присутствовал человек 30-35, молодого телепата-любителя Карла Николаева и известного противника телепатии, отрицающего самую возможность непосредственной передачи образа из мозга в мозг, профессора Александра кидыгородского Уважаемый, скептически настроенный профессор выступил со статьей в «Литературной газете». Основной тезис этой статьи заключается в том, что поскольку нельзя объяснить эту прямую передачу образов ощущений мыслей прямо из мозга в мозг участием какого-либо вида электромагнитных волн, то и телепатии быть принципиально не может. И тогда человек, знающий у себя некоторые телепатические способности, пришел в редакцию журнала ⁇ Знание и Сила ⁇ и сказал ⁇ Согласен встретиться с китайгородским только для того, чтобы он провел со мной абсолютно беспристрастные опыты и установил истину ⁇ Профессор просто никогда не видел телепатов. Нехорошо, что он судит о вещах, которые не изучил сам. Я постараюсь переубедить ученого послужить для него подопытным кроликом. Вот это совершенно новый подход к вопросу и со стороны телепатов. Несколько слов о доводах профессора Кидогородского против телепатии, о том, что нет поля, которое могло бы здесь участвовать. Это очень старое и очень наивное возражение. Во-первых, Давным-давно известно, что мыслительная деятельность человека сопровождается возникновением в мозгу биотоков. Их великолепно умеет снимать и записывать в виде зубчатых кривых на широких листах бумаги. Причем, чем энергичнее, чем напряженнее думает человек, тем резче и больше эти кривые линии. Значит, при рождении мысли рождаются и биотоки, и сопровождающее их электромагнитное поле. Почему бы не считать его той материальной субстанцией, которая и участвует в транспортировке мысли? На это обычно возражают. Но токи эти слишком малы, и рождаемое ими электромагнитное поле, соответственно, слишком мало. Его напряжение так ничтожно, что уже на небольшом расстоянии замерить его невозможно. Но это тоже несерьезное возражение. На этой же встрече с телепатом Китайгородский привел несколько примеров поразительной тонкости человеческих чувств. Он напомнил об опытах академика Сергея Вавилова, доказавшего, что человеческий глаз способен улавливать, ощущать даже отдельные кванты света. Сообщил об удивительной уловке американских коммерсантов, вставляющих в ленту художественного кинофильма всего один кадр рекламы. При демонстрации кинофильма зритель не замечает этого кадра, мелькающего за одну двадцать пятую секунду, и совсем в другое время встает вдруг в его мозгу эта реклама. Поведал о новых работах по определению взаимного положения двух точек, сближенных так, что глаз уже не различает, какая из них где находится, но подсознательные чувства подсказывают это человеку. Так почему бы уважаемому ученому не попробовать, пусть в виде гипотезы, принять предположение, что и чувствительность человеческого мозга к биотокам, рожденным в другом мозге, значительно выше, чем у наших приборов? Почему не предположить, что всего один или несколько квантов электромагнитного поля, попавшие в этот воспринимающий механизм, могут вызвать резонанс, своеобразный лавинный процесс значительно усилится и вызвать ощущения аналогичные тем, что господствовали в излучающем мозгу. Второе возражение против электромагнитного поля биотоков как переносчика информации состоит в том, что его считают явлением не главным в процессе мышления, а чем-то сугубо побочным, вроде дыма из заводских труб. Я охотно соглашаюсь с этим, Но хочу напомнить, что и по дыму из заводских труб можно многое сказать о производстве. Дым мартеновских печей скажет специалисту о рождающейся стали. Дым цементных печей отличен от этого дыма. Дым из труб завода, в печах которого идет обжиг руды, ртути, нельзя спутать с дымом из котельной ТЭЦ. И опять, споря методами аналогии, ибо какие же еще методы могут применить, я... В этом споре со скептиками-учеными могу сказать, почему бы не предположить, что у некоторых людей есть тонкие анализаторы, не только точно фиксирующие состав этих дымов, но и четко определяющие в результате чего эти дымы получились и способны ответить, какую продукцию выпускает завод. Кстати, гипотезу об электромагнитной природе телепатических явлений Подробно разработал инженер-электрик, кандидат физико-математических наук Бернард Кожинский. Мне много в последние годы рассказывали об этом интереснейшем человеке. И я, к сожалению, сожалею, что не удалось познакомиться с ним, а теперь это невозможно. Он умер в 1962 году. Это был человек изумительной эрудиции, принимавший участие в опытах известного дарсировщика животных Дурова, друживший с Цалковским, Бегтеревым, Лазаревым. Некоторые считают, что и он сам обладал незаурядными телепатическими способностями. Кажинский явился прототипом одного из героев известного научно-фантастического романа Беляева Властелин мира инженера Качинского. Как известный инженер Качинский в романе Беляева также занимается разработкой проблемы непосредственной передачи мыслей. Роман Властелин мира написан в 1928 году. Но еще в 1923 году вышла в свет книга самого Кажинского ⁇ Передача мыслей ⁇ Факторы, создающие возможность возникновения в нервной системе электромагнитных колебаний, излучающихся наружу. А в 1962 году издал он в свою последнюю жизнь книгу ⁇ Биологическая радиосвязь ⁇ Все это время, почти 40 лет разделяющие две книги, ученый следил за достижениями целого ряда наук от психиатрии до радиоэлектроники, находя все новые и новые доказательства своей гипотезы. Да и сам он провел сотни и тысячи разнообразнейших опытов, стремясь окончательно доказать ее. Нашел ли он их? Кожинский считал, что нашел. В частности, вместе с Дуровым он проводил опыты внушения животным из металлической заземленной камеры, не пропускавшей радиоволн. При открытой двери камеры внушение достигало цели, животное выполняло мысленный приказ, при закрытой опыты оказывались безрезультатными. Но мне не кажется окончательно убедительной этой серии опытов, хотя бы потому, что аналогичные опыты ленинградского ученого Васильева дали противоположный результат. Изолирующая от радиоволн камера ни в малой степени не мешала у него передаче мысленного внушения. И поэтому вопрос о гипотезе или электромагнитной или точнее радиоволновой природе передачи мыслей все еще остается предположением. Надо четко и бесповоротно установить, участвует ли в передаче мыслей электромагнитное поле. Со своей стороны могу сказать, для меня почти безразлично, есть ли у меня личный контакт с моим индуктором или нет, то есть держу я его за руку или нет. Большинство же телепатов легче проникнуть в мысли человека, если они держат его за руку. Может быть этот факт поможет в поисках истины? Ну а если окажется, что электромагнитное поле здесь ни при чем, как быть? Что же тогда надо будет найти еще неизвестное нам поле, которое ответственно за телепатические явления? Найти и изучить его. Овладение им может открыть новые, совершенно удивительные возможности, не меньше, чем открыло овладение электромагнитным полем. Вспомните, Генрих Герц открыл радиоволны в 1886 году, и меньше чем за 100 лет стало возможно радио, телевидение, радиолокация, закалка токами высокой частоты и так далее и тому подобное. Почему же не ожидать, что новое, неоткрытое еще сегодня поле не одарит нас еще большими чудесами? Что это за поле? Я, конечно, не могу ответить на этот вопрос. Известный советский ученый Козырев высказал предположение, что это могут быть волны гравитационного поля. Такое мнение разделяют и некоторые другие ученые. Они мотивируют свое предположение Тождеством свойств гравитационных волн, для которых нет преград, нет непрозрачных экранов и, так сказать, телепатических волн, которые также, по некоторым опытным данным, обладают почти абсолютной способностью пронизывать любые препятствия. Другой советский ученый, кандидат медицинских наук Козак, пишет по этому вопросу так. «Сейчас, когда почти каждый день приносит нам новые поразительные открытия, когда физикам известно огромное количество новых элементарных частиц с невыясненной еще функцией, Вполне законно предположить, что к числу неизвестных функций, выполняемых этими частицами, относится и функция передачи мысленной информации. А может быть, мы и вообще ничего не знаем в этом новом поле, или о частицах, или о еще более своеобразном механизме телепатии, как всего 80 лет назад ничего не знали о радиоволнах, гигантском участке спектра электромагнитного поля. Приношу читателю извинения за столь пространное отступление от основной линии повествования. Пусть простят они это мне не профессионалу-писателю, а человеку, стремящемуся лишь достаточно подробно, точно и откровенно ответить на задаваемые ему вопросы и не дерзающему блеснуть формой изложения. Итак, мы говорили, что есть телепаты трех, так сказать, видов, и на примере первой категории попытались объяснить, почему, на наш взгляд, Телепаты сами мешают исследовательским работам в их вотчинной области. Теперь коснемся другой группы телепатов, скрывающих свои возможности. История знает немало очень проницательных дипломатов. С ними трудно было вести переговоры. Они как-то угадывали самые тайные мысли своих противников, самые хитроумные планы. Предположим, в порядке рабочей гипотезы, что некоторые из них пользовались не только донесением своих явных и тайных агентов, не только обладали удивительными способностями анализа и сопоставления, но и умением читать мысли противника. Как вы думаете, стали бы они афишировать это свое умение? И таких случаев, если прикинуть, очень много. Да, это свойство, умение читать чужие мысли, было бы полезно во многих делах, Но только тогда, когда об этом никто не знает, когда эта способность остается тайной. И я убежден, огромному большинству телепатов на Западе из-за опасения конкуренции невыгодно открывать даже самым близким людям свои тайные способности. Конечно, и это не способствовало изучению этой сложной области психической деятельности человека. И, наконец, последнее. Третья группа телепатов, тех, кто вообще не сознаёт наличие у себя этих редких свойств. Мне вспоминается сейчас рассказ об одном старшине сверхсрочной службы, работавшем на пограничной заставе. Требовательный командир и добрый товарищ, он был неотвратимой грозой контрабандистов. Куда бы они ни запрятали документы, золото, валюту, наркотики, он находил их с первого взгляда. Подойдет к человеку, подозреваемому в контрабанде, посмотрит в глаза, Смотрите левый сапог, отвинтите каблук, или двойное дно у чемоданчика, наружу, или внутрь открывается, ах, наружу, отлично, дайте мне отвертку. Когда у этого старшины спрашивали, как он догадывается о самых хитроумных тайниках контрабандистов, он отвечал, сам не знаю. Но с первого взгляда чувствую, когда дело нечисто, и сразу догадываюсь, где, где контрабанда спрятана. Офицеры ценили проницательного пограничника. Призывали молодое пополнение учиться у него великолепному умению. Любили говорить, вот что значит опытность, 9 лет на границе. А я убежденно могу сказать, опытность здесь ни при чем. Если и не сразу, то очень скоро стал этот старшина таким всевидящим, стаоким Арбусом. И 98 глаз из этих 100 дала ему телепатия. Да, он читал мысли этих катарбадистов, И ему сразу становилось ясно, где у них скрыта контрабанда. Стоя перед пограничником, человек не может думать только о голубизне неба или глазах своей возлюбленной. Он неизбежно думает о запрятанных в тайные места контрабандных предметах. И чем больше он о них думает, тем откровеннее себя выдают. Поиски запрятанных предметов – одна из самых обычных моих демонстраций. Они обязательно входят в состав программы, психологические опыты. С демонстрации таких поисков я по существу и начинал свою карьеру еще в детстве в берлинском цирке. Этот старшина, безусловно, телепат. Но вполне возможно, он и не подозревает об этом. И попав на сеанс моих психологических опытов, честно и искренне аплодировал бы мне и удивлялся вместе с другими, не подозревая, что и сам обладает подобными способностями. Жаль, я не сохранил газетной заметки, рассказывающей о нем, и не запомнил его имени. Конечно, и такой телепат тоже не помог бы ученым разобраться в этом интересном явлении. А разобраться обязательно надо. Передо мной толстая пачка газетных вырезок. Их очень много скопилось за годы моей жизни в советской стране. Все это – статьи о моих выступлениях. Я просматриваю их одну за другой, чтобы решить, какие выбрать для цитирования здесь. Трудная задача. Они так похожи одна на другую. Особенно их центральная часть. Почти ни одна не обходится без упоминания имени Сеченова и Павлова. Почти ни одна не обходится без пересказа того вступительного слова, которое уже известно моим читателям и моим зрителям. Вот только начинаются они все по-разному. Здесь авторы позволяют себе дать волю собственным впечатлением, говорят собственными словами. Я позволю себе просто для полноты моего повествования привести одну такую рецензию. Не буду указывать ни газеты, ни автора ее, чтобы не поставить кого-то ни было в неудобное положение. В «Мире человеческого мышления. Психологические опыты» Вольфа Мессинга. Человек с завязанными глазами, склонившись над шахматной доской, сосредоточенно думает. Затем он уверенно берет и переставляет одну, другую фигуру и, наконец, ставит мат мнимому противнику. Следует к тому же добавить, что победитель до этого шахматы никогда не играл. Не торопись, дорогой читатель, делать опрометчивые выводы. Во всем этом ты можешь легко убедиться, познакомившись с психологическими опытами Вольфа Мессинга, человека, обладающего высокой и натренированной чувствительностью, человека-анализатора. Правда, один без посторонней помощи Вольф Мессинг мат мнимому противнику не поставил бы. Ему нужен индуктор, то есть человек, дающий мысленные приказания, с которым он находится в непосредственном контакте. Индуктор прочно держит рукой кисть руки Мессинга. Каким же образом Вольф Мессинг угадывает мысли индуктора, находящегося с ним в непосредственном контакте? Сеченов, а затем Павлов установили, что в основе деятельности мозга лежат рефлексы. Благодаря условным рефлексам, Мозг устанавливает гибкие взаимоотношения с постоянно меняющейся внешней средой. Работа мозга, естественно, не оторвана от деятельности всего организма. Наоборот, мозг, управляющий через различные нервы всеми органами нашего тела, связан с ними. Вы, к примеру, думаете о предстоящем через минуту беге, а ваше сердце уже бьется чаще, обильнее снабжая мышцы ног кровью. Вы только подумали в гневе о вашем противнике, а ваши руки уже напряжены, кулаки сжаты. Вы переходите по узкой перекладине с мыслью, как бы здесь не оступиться. И сейчас же произойдет слабое непроизвольное движение, которое может привести к несчастью. Эти едва заметные движения, моторика различных мышц, сопутствуют мыслям, идеям. И отсюда это явление названо идеомоторикой. Вот эти едва заметные движения организма, продиктованные мыслью индуктора, и являются источником угадывания его заданий. Некоторые зрители склонны считать, что Мессинг на самом деле получает мысленные приказания индуктора на расстоянии. Подобное мнение глубоко ошибочно, поскольку он находит спрятанный предмет с помощью остро развитых у него обаяния, осязания, слуха и других органов. Если мессинг и отгадывает на расстоянии мысли индуктора, то только потому, что мысль индуктора влияет на состояние органов движения и всего тела, а мессинг обладает способностью непосредственно ощущать эти состояния. Если бы люди в течение многих лет специально тренировали свои чувства в этом направлении, они достигли бы определенных успехов. Так у слепых крайне обостряется обоняние, слух и некоторые другие чувства. Для определения мыслей, проявляющихся в едва заметных движениях, необходимо натренировать до виртуозности осязательное и мышечное чувство. Таким натренированным и, безусловно, одаренным человеком является Вольф Мессинг. Сеансы Мессинга требуют от него огромного нервного напряжения. Отсюда нередко вырывающееся наружу и волнение психолога, особенно когда индуктор путается в своих мыслях, пытается их диктовать слух. В большинстве случаев опыты проходят успешно, вызывая всеобщее восхищение и удивление присутствующих в зале. Например, Мессинг совершенно свободно выполнил задачу одного из зрителей, заключавшуюся в том, чтобы пройти в зал, вывести на сцену одного из товарищей, вынуть у него из кармана носовой платок, достать оттуда дюжину пронумерованных бумажек, выбрать из них 4 и только те, из которых можно будет сложить цифру, 1917, то есть год свершения Октябрьской революции. Однако на практике Вольфу Мессингу случалось решать куда более сложные задачи. Мало, мало того, во всей сложности и многообразии ощущений ему всегда приходится отвлекаться от посторонних раздражителей, отбирать и выполнять только те сигналы индуктора, которые указывают правильный путь. Опыт Мессинга не является чем-то сверхъестественным и таинственным. Наоборот, они убедительно опровергают религиозную мистику и суеверия в области психической деятельности человека. Психологические опыты Мессинга наглядно демонстрируют, что нет такого явления, которое не находило бы объяснения с позицией материалистического естествознания. А сейчас... Я позволю себе более обширное цитирование. Я приведу здесь без всяких сокращений статью, опубликованную в номере 3 журнала «Здоровье» за 1963 год. Эта статья так и называется «Об опытах Мессинга», написал ее профессор Косицкий. Вот она. «Много лет назад я побывал на одном из выступлений Вольфа Мессинга». Ведущий объявил, что Мессинг будет выполнять любые задания, которые надо изложить в письменном виде и передать жюри избранному из публики. Жюри будет проверять правильность выполнения. Самому же Мессингу записи не нужны. Он воспримет содержание задачи путем передачи мыслей. В аудитории наступила тишина. Неужели действительно мысль, Может непосредственно передаваться от человека к человеку. Неужели существуют для этого особые электромагнитные волны или лучи? Мне захотелось убедиться во всем самому и я послал записку. Задание было сложным: приставной стул из тринадцатого ряда принести на сцену, извлечь из кармана девушки, сидящей на 10 месте в шестнадцатом ряду, два удостоверения. И сложить сумму цифр номера первого из них и число, по которое действительно второе. Достать из другого кармана деньги в количестве равном указанной сумме и положить их под левую переднюю ножку принесенного стула. Меня вызвали на сцену. Мессинг попросил взять его за руку и сосредоточиться на задаче. Яркий свет прожекторов слепил глаза. Я держал руку Мессинга, а он стоял рядом. Вдруг он ринулся со сцены в зал, увлекая меня за собой, схватил приставной стул в тринадцатом ряду и вынес его на сцену. Освоившись необычной обстановкой, я решил начать свой эксперимент. Я понял, что моя рука, сжимавшая запястье Мессинга, оставалась все это время бесконтрольной. Расслабив мышцы, я сосредоточился на задании, которое старался передать ему мысленно. Со стороны все это выглядело, по-видимому, довольно странно. Один человек, застывшим взглядом, замер на месте, а другой суетился и метался вокруг. Мессинг производил десятки мелких, почти неуловимых движений в разных направлениях, замирал на мгновение, вглядывался в меня и начинал все сначала. Рука моя оставалась безжизненной. «Не думайте о себе, не думайте о себе», – тихо произносил он, не в состоянии сделать ни шага. Он был неправ. Я не думал о себе, а сосредоточился на задании настолько, что перестал замечать все вокруг. В этот момент стало понятно, что мысль моя непосредственно передаваться ему не может, что он улавливает ее только по реакции моей руки. Производя десятки случайных движений в разных направлениях, он мгновенно оценивает мою реакцию на каждое из них. Понятно, что если он случайно движется в нужном направлении, я реагирую на это по-другому. Он продолжает нужное движение и снова следит за мной. Это не передача, а угадывание мысли. Я понял, что Мессинг воспринимает движение моей руки. Так ли это? Я очень легко стал сжимать ему руку каждый раз, когда направление его движения оказывалось правильным. Мессинг ожил. Каждый раз он чувствовал едва уловимое пожатие моей руки, когда начинал двигаться в нужном направлении. Он нашел девушку в шестнадцатом ряду, вывел ее на сцену, хотя в задании не было этого, и вновь начал делать десятки мелких движений. Когда его руки оказались около карманов, я вновь слегка сжал руку, и он в то же мгновение извлек из кармана все, что там было, и положил на стол, В одно мгновение он успел прикоснуться по очереди каждому предмету, и вновь моя рука слегка жалась в тот момент, когда он дотронулся до удостоверений. Мгновение и удостоверения отложено в сторону, он открыл их и начал легко водить карандашом по строчкам. Как только карандаш оказался около нужной цифры, я вновь сжал руку. Так повторилось и с другим удостоверением. Зачем? Затем я таким же образом привлек его внимание к деньгам и помог ему угадать, куда их нужно положить. Он выполнил всю задачу, но о том, что я над ним экспериментировал, он так и не догадался. С той поры прошло много времени, и я, наверное, не вспомнил бы этого случая, если бы не предложение редакции ответить на письма читателей журнала. Некоторые из них ставят тот же вопрос, может ли мысль передаваться от человека к человеку непосредственно. Ссылаются на телепатию, приводят в качестве примеров опыта Мессинга и других. Я не видел опытов телепатов и не берусь о них судить. Что же касается Мессинга, то нужно со всей решительностью подчеркнуть, что ничего таинственного в его опытах нет. К телепатии они не имеют никакого отношения. Наша мысль, продукт мозга, и не может существовать в отрыве от него или от материи вообще. Только идеалисты думают, что мысль может существовать в чистом виде, то есть вне связи с материей. Когда человек передает свою мысль другому, он передает материальные, весомые, зримые, слышимые, носители мысли, стол, текст, знаки и так далее. Наука физиология непроавержимо доказала, что мысль – это результат тонкой и весьма сложной нервной деятельности организма человека. Эта деятельность может проявиться в виде движения, жеста, слова, письма. Но мысль может и не проявиться. Есть немало внутренних скрытых мыслей, переживаний, чувств, которые мы не высказываем. В этом случае нет внешнего, видимого проявления мысли, но нервная деятельность существует. Ее можно уловить, исследуя с помощью специальных приборов работу головного мозга. Правда, сегодня мы еще не в состоянии узнать содержимое самой мысли. Однако, как показывают исследования, такая скрытая, невысказанная мысль имеет некоторые внешние проявления, но настолько слабые, что обычно мы их не замечаем. Основоположник русской физиологии Сечинов еще столетия назад указывал на то, что любая мысль неразрывно связана с мышечным движением. При невысказанной мысли это движение остается скрытым, едва заметным. Регистрируя специальным прибором очень слабые движения руки, Сечинов доказал, что как только человек мысленно представит себе, что он чертит круг, рука его начинает производить круговые движения. Но и в этих случаях, когда никакого видимого проявления мысли нет, движение, сопровождающее ее, существует. Павлов неоднократно подчеркивал значение этих фактов. «Давно было замечено и научно, научно доказано», писал он, «что раз вы думаете об определенном движении, вы его невольно, этого не замечая, производите». Те же, в известном фокусе с человеком, решающим неизвестную ему задачу, когда-нибудь, куда-нибудь пойти, что-нибудь сделать при помощи другого человека, который знает задачу, но не думает и не желает ему помогать. Однако, для действительной помощи достаточно первому держать в своей руке руку второго. В таком случае, второй, невольно не замечая этого, подталкивает первого в направлении к цели, и удерживает от противоположного направления. Такие движения получили в науке название идиомоторных актов от греческого слоя идея мысль и латинского мотор, приводящий в движение. Мышцы совершают движение вследствие нервных импульсов, приходящих к ним из мозга по двигательным нервам. Передача этих импульсов всегда сопровождается возникновением биоэлектрических потенциалов. С помощью электронных приборов эти потенциалы могут быть легко выявлены. Так, ученые зарегистрировали потенциалы в речевых мышцах человека, когда тот начинал решать задачи в уме, в мышце руки при воображаемых движениях и мышцы губ, и правой руки при мысленном написании слов и так далее. Все это свидетельствует о том, что наши мысли вызывают появление реакции мышц даже тогда, когда они остаются скрытыми, невысказанными, Но почему же мы, как правило, не видим таких реакций? В чем необычность опытов Мессинга? Почему эти опыты не может проделать каждый из нас? Дело в том, что мышечные реакции, сопровождающие быть, очень слабо выражены. Чтобы улавливать их, необходимы чувствительные приборы или специальная длительная тренировка. Способность к восприятию очень слабых воздействий может быть врожденной, Но у каждого из нас она резко возрастает после специальной тренировки. Дегустаторы отличают десятки тысяч оттенков запахов. Слепые обладают тонко развитым слухом и осязанием. Тренировка может дать поистине феноменальные результаты. Академик-физиолог Беркетов проделал недавно опыты по исследованию способности слепых ощущать некоторые предметы на расстоянии. В этих опытах установлено, что люди, лишенные органа зрения, могут чувствовать на расстоянии большие и плотные предметы, стены, деревянные щиты и так далее. Тонкую сетку и мягкие предметы они не ощущают и натыкаются на них. Выяснилось, что слепые чувствуют предметы благодаря звуковому эху, отражаемому предметам. Эхо обычно настолько слабое, что сами люди его не осознают и не могут объяснить причину своих ощущений предметов. Природа с избытком наградила каждого из нас огромными возможностями и способностями, но многие из них не всегда развиваются и реализуются. Человек, использовавший эти удивительные возможности и выдающиеся способности и развивший их, может делать то, что делает Вольф Мессинг. Благодаря длительным и настойчивым упражнениям он развил свои природные способности, улавливая такие тонкие реакции другого человека, которые для многих остаются незаметными и могут быть выявлены только с помощью специальных чувствительных приборов. Обладая замечательной памятью, он точно запоминает расположение сцены, зала, лестницы и так далее, и может двигаться с завязанными глазами так же свободно, как это делают слепые в знакомой обстановке. Таким образом, опытом Мессинга – результаты огромного напряженного труда, отполировавшего до блеска то, что в той или иной степени вкладывает природа в каждого из нас. Нас покоряет тонкая, филигранная его работа. И мы забываем, что удивительная легкость, которую он выполняет свои опыты, в действительности – результат длительной, упорной тренировки, огромной концентрации внимания и напряжения. И этот огромный труд Мессинга покоряет. Мы не можем оставаться равнодушными, когда слышим игру Давида Ойстраха или Вана Клиберна. В этот момент мы, конечно, не думаем о колоссальном труде, вложенном в каждое их исполнение. Такова сила подлинного искусства и таланта. Эта статья – квинтенсенция той убежденности, что я не телепат, и что все объясняется обостренностью моих чувств. Я готов даже согласиться с этим, если только уважаемый мною профессор скажет, как он мне подал знак сложить цифры номера первого удостоверения и числа, обозначающего срок действия второго удостоверения. К этому могу прибавить, что Косицкий, конечно, не первый, ставящий на мне опыты. Их ставили и официально, например, в Институте психиатрии Академии медицинских наук СССР. И всегда... Во, всем, во всяком случае, всегда в своих отчетах ученые старались обойти вопросы, которые не укладываются в гипотезу о чисто идеомоторном механизме моей работы. Смею уверить профессора Косицкого в другом. Все попытки не подавать мне никаких сигналов были безрезультатными. Конечно, мне мешало то, что ученый думал не о том, какое задание я должен выполнять, а о том, чтобы не двигать рукой. Эти мысли и воспринимал я от индуктора, и поэтому, стремясь заставить его отвлечься и вернуться к заданию, я и попросил его «не думайте о себе». Пожатие руки последнего я, видимо, вовсе не замечал. Я весь погружен в это время в стремление понять мысли собеседника и мало что замечаю вокруг. Помешать в работе мне скорее может другое – Дело в том, что я не всех людей одинаково хорошо слышу телепатически. Пусть простят мне этот глагол «слышать» абсолютно не сущности явления. Суть в том, что чужое желание я ощущаю как бы собственным желанием. Ощущение появляется во мне ощущением же. Если мой индуктор представит, что он хочет пить, и я стану ощущать жажду. Если он представит себе, что гладит пушистую кошку, И я почувствую себя в руках нечто теплое и пушистое. Чужая мысль родится в моей голове, словно собственная, И мне многого стоило труда научиться отделять свои мысли от мыслей индуктора. Вот в чем разница слова «слышать» в обычном понимании и в телепатическом понимании, как я его применяю здесь. Итак, мысли и чувства не всех людей я одинаково хорошо слышу. Одни звучат в моем мозгу громко, другие приглушенно, третьи совсем шепотом, из которого долетают только отдельные слова. Но индукторов во время выступления не выбираешь. И если попадает индуктор с тихим голосом, все эти термины в моем телепатическом понимании, а рядом громко думает другой человек, это может очень помешать в работе. Видевшие меня во время сеансов люди не раз замечали, что я бросаю реплики таким людям. Вот что записал научный журналист Сафронов, цитирую из его записей, с которыми автор меня любезно познакомил. «Это произошло осенью прошлого года в Москве, в доме медработников, где Мессинг показывал свои способности собравшимся там врачам. Я оказался в составе жюри, и это позволило мне быть в курсе всех событий, происходивших на сцене и на публике». Предпоследним опытом Мессинга была мысленная диктовка задания «Без контакта за руку с индуктором». Для большей убедительности Мессинг был удален из зала под эскортом двух членов жюри. Надо было надежно запрятать какой-либо предмет, а Мессинг должен был найти его. После споров и нескольких перезахоронок предмет «Авторучка» был спрятан за... на обшивке стенной панели. Водят Мессингу. В притихшем зале Мессинг быстро находит девушку, спрятавшую авторучку. Выводит ее на сцену, ставит перед собой пристально смотрит на нее, просит, думайте, дайте мысленный образ. А что если попробовать сбить? Мессинга приходит мне в голову азарная мысль, и тут же начинаю внушать ему следующее. Не слушайте девушку, ручка не там, где она думает, а на капителе колонны, что слева от стены. При этом я только бегло взглянул на профиль Мессинга, расстояние не более трех метров, и снова повторяю внушение. Ручка на капителе колонны. Воображение живо рисует толстый слой пыли, на котором лежит черная эбонитовая самописка с золоченным пером. Вдруг происходит то, чего я, откровенно говоря, не ждал. Мессинг посмотрел в мою сторону и с нескрываемым раздражением сказал, цитирую точно, записано сразу же, «Не надо много приказаний, туда очень высоко, нужна большая лестница». Я, разумеется, смутился и пробормотал что-то вроде «извинения». После этого Мессинг забыл о моем присутствии и вновь сосредоточил свое внимание на девушке. Ручка была извлечена оттуда, куда ее поместили по желанию присутствующих. Я специально процитировал эти записи для того, чтобы читатель, не бывший на моих сеансах, представил себе, как иногда отражаются подобные разноголосые хор чужих мыслей на моей работе. Право же, это не легче, чем в толпе одновременно говорящих во весь голос людей выделить один голос – и слушать только его, а он-то зачастую и бывает особенно тихим. Еще раз, говорить неправду и преувеличивать у меня нет никаких причин. Чтобы услышать чужие мысли, мне нужна особая собранность чувств и сил, но когда я достиг этого состояния, Мне уже не представляет труда слышать, читать телепатические мысли любого человека. И практически любые мысли. Контакт за руку с индуктором не помогает выделить из общего шума чужих мыслей те, что нужны мне. Но я могу обходиться и без этого контакта. Кстати, когда мне завязывают глаза, мне легче работать. Я целиком перехожу на зрение индуктора. И легко и свободно двигаюсь я по залу завязанными глазами не потому, что запомнил расположение ступеней и дверей, а потому что я вижу в это время то, что видит индуктор. Лучшими индукторами бывают глухонемые. Вероятно, потому что они очень четко, образно, а не в словах, представляют себе задание, которое я должен выполнить. При доброжелательном отношении зрителей работается легко. Так же, наверное, и у виртуоза-пианиста легче летает по клавишам пальца, когда он чувствует немой восторг зала. И, наверное, у него свинцом бы налились руки, если бы он чувствовал враждебное ожидание. Вот, сейчас собьется! Вот, сейчас собьется! Но так же, как музыкант может собрать силы и не сбиться до конца, так и я могу довести до конца опыт, самым скептичным индуктором. Самый трудный, первый опыт. Им проверяется уровень душевного настроя, собранности, им завоевывается сочувственное отношение жюри и публики. Поэтому я начинаю с самого легкого, с почты. Чем своеобразнее и сложнее задание, тем легче и интереснее его выполнять. Весь сеанс я должен быть абсолютно уверен в себе, Видимо, это общечеловеческая потребность при всех сложных и рискованных работах. Так и канатоходец ни на мгновение не смеет подумать о том, что он может упасть. Вот и все, что я могу еще прибавить к ответу на этот вечный вопрос. Как я узнаю чужие мысли? А теперь приведу... Несколько примеров заданий, которые я выполнял на сеансах своих психологических опытов. Они сохранились у меня от разных времен. Я отобрал несколько наиболее характерных. Вынуть из правого бокового кармана моего костюма календарь за 1964 год. Открыть месяц, ноябрь. Вычеркнуть сегодняшнее число. 19, 9, 64 Вынуть из левого бокового кармана моего костюма черный пакет с фотографиями. Найти среди фотографий снимок юноши с фуражкой и сапожной щеткой в руках и фотоснимок девушки в черном платье. Остальные фотографии сложить в пакет, а пакет положить на прежнее место, то есть в левый боковой карман моего пиджака. По выбранным фотографиям найти юношу с девушкой в зале в пятом ряду и привести их на сцену. Вынуть из левого бокового кармана белый пакет с игральными картами и разложить их следующим образом. Всех тузов в одной стопке вниз лицом, Верхний ряд дам. Бубновую, даму червей. Для пиковой дамы оставить пустое место, затем даму треф. В нижний ряд королей, буб нового короля червей, для короля пик оставить пустое место, затем короля трев. Взять за руку юношу и выполнить его мысленный приказ пожелания, заключающийся в следующем. Вынуть из правого внутреннего нагрудного кармана моего, то есть лица написавшего эту задачу, костюма конверт и передать его членам жюри. Попросить члена жюри распечатать конверт и прочитать Пункты задачи. Город Иркутск 19-9-1964 год. Прошу Мессинга пройти к моей голубятне, взять у меня из правого кармана пиджака ключ от нее, открыть голубятню, взять белого голубя и принести на сцену клуба. Г. Вилден, Город Ангарск 21-5-64. Убедительно прошу вас узнать имя любимой мной девушки. Узнать имя можно следующим образом. На шестом месте 11 ря ряда сидит девушка. Взять у нее сумочку, открыть ее и среди прочих книжек взять географический атлас мира. Взять также из сумочки синий-красный карандаш, оточенный с обеих сторон и именно синим цветом, Отметить следующие города Советского Союза на страницах 4 и 5 указанного Атласа. Новосибирск, Иркутск, Николаев, Алмата. Надо прочитать первые буквы этих названий. Они и составят имя девушки. Между последней страницей и обложкой Атласа мира находятся поздравительные открытки с Новым Годом. Среди всех открыток на оборотной стороне именно зеленой открытки написать это имя, составленное из начальных букв найденных городов. Вручить эту открытку девушке и от моего имени поздравить ее с наступающим Новым Годом. Инженер районного энергетического управления Целинэнерго Марат Уразаков 11 декабря 1963 года. Товарищ Мессинг. Завяжите, пожалуйста, глаза. В пожарном гидранте слева от сцены находится солдатская шапка. В ней часы. Возьмите шапку с часами, подойдите к моему другу, стоящему у третьего окна слева, отдайте ему шапку, а часы возьмите и отдайте солдату, сидящему в ряду, номер которого показывает маленькая стрелка, на месте номер которого указывает большая стрелка. Возьмите у него ключи в правом кармане гимнастерки и отдайте их девушке, сидящей в жюри около сержанта. Попросите ее, чтобы она встала. Рядовой Васильев. Город Кустанай. 5 декабря 1963 года. Отвести на сцену зрителей. Первого из ряда 14 вместо 16 и второго из ряда 15 место 2. Из правого наружного кармана пиджака одного из них вынуть газеты, а из правого потайного – ножницы. Сложенную обычным образом газету разрезать пополам ножницами поперек. Взять стул от стола жюри, поставить его на край сцены спинкой к зрителям. Части газеты повесить на спинку стула. У другого из выведенных зрителей взять из рук сумку и расстегнуть замок-молнию, вынуть из сумки радиоприемник спидола и поставить на стол жюри. Вынуть антенну, а регулятор громкости, ручка слева, установить на максимум, вращая ручку справа, дождаться появления музыки. Вальшонок город Ленинград, 18-е, 2 -е, 64 год. Отыскать юношу. Ряд второй, место первое. Взять у него из внутреннего кармана конверт с буквами. Из букв сложить предложение: Если ты потерял веру, ты потерял все. Отыскать девушку. Ряд пятый, место второе. Взять у нее журнал. В журнале лежит изображение шахматной доски. У юноши в левом кармане взять красный карандаш и на шахматной доске провести линию так: чтобы она прошла только по белым клеткам, начиналась в верхнем левом углу, а кончалась в правом нижнем, не пропуская ни одной клетки. Попов, Новосибирск, 18-4-64 год. Это не самые сложные и не самые простые из заданий, которые мне давали. Среди десятков и сотен тысяч людей, перебывавших на моих сеансах психологических опытов, были, конечно, люди и более остроумные, чем авторы этих заданий, и менее остроумные. Задания редко точно повторяют друг друга, ибо, как сказал поэт Валерий Брюсов, что новая душа, то новый мир манит своей неразрешенной тайной. Привыкнуть к ним нельзя, но все задания я всегда выполняю полно. И точно. Мне не хочется останавливаться на всех тех аргументах, которые приводят беспристрастные исследователи для доказательства существования телепатической связи. Среди них и внезапные предчувствия, или даже четкие представления о смерти близких людей, находящихся за тысячи километров, и одновременное возникновение одних и тех же идей у близких людей, и ощущение взгляда, когда кто-нибудь упорно смотрит вам в спину. Обо всем этом написано немало книг, в которых проведены многочисленные факты. Мне не хочется здесь повторять содержащийся в этих книгах материал, но я не могу не остановиться еще на одном вопросе. Я не могу обойти молчанием многочисленные попытки ученых исследовать явление телепатии объективными, чисто научными методами, Почему-то противники телепатии предпочитают забывать об этих абсолютно достоверных опытах или голословно отвергать их достоверность и частоту. Вот их-то я и хочу напомнить. Для этого мне придется совершить пусть беглое, но довольно продолжительное путешествие длиной век. Конечно, телепатические явления наблюдаются человеком столько времени, сколько существует сам человек как мыслящее существо. И, естественно, служители всех религий использовали проявление этих явлений как доказательство существования сверхъестественных сил. Но научное, а не религиозно-мистическое отношение к явлениям телепатии целиком принадлежит последнему столетию, и лишь единичные наблюдения оказываются за его гранью. Поэтому свой экскурс я и ограничил этим временем. Впервые с явлениями телепатии вплотную столкнулись гипнотизеры. Так, в 1850 году профессор-физиолог, англичанин Майо, занимавшийся изучением гипноза, заметил, что загипнотизированное лицо, утратившее способность собственного осязания или вкуса, или обоняния, осязает, обоняет и вкушает все то, что воспринимается внешними чувствами гипнотизера. Видимо, В эти же годы или даже в более ранние такие наблюдения были сделаны и другими исследователями гипноза, который, кстати, тогда после знаменитых опытов Месмера был в моде и назывался магнетизмом. В 1882 году в Лондоне было основано «Общество для изучения загадочных явлений психики». Члены этого общества, среди которых были видные ученые, занимались сбором, тщательной проверкой и анализом, в том числе и телепатических явлений. Кстати, греческий термин «телепатия» – чувствование на расстоянии – впервые начал широко применяться именно в недрах этого общества. Его члены осуществили и первые эксперименты телепатических передач. О размахе и глубине, проведенной этим обществом работы, свидетельствует объемистая книга Чернея, Майерса и Подмора «Прижизненные призраки и другие телепатические явления», изданная в 1886 году в Англии и переведенная на русский язык в 1893 году. В этой книге приведено около 700 случаев телепатии, подтвержденных документально. Собранием, систематизацией и анализом телепатических явлений занимались многие ученые. Так, известный французский астроном и писатель-популяризатор Камиль Фламарион еще в прошлом веке собрал более тысячи случаев телепатических явлений. В СССР большая картотека имеется у ленинградского профессора, члена-корреспондента Академии медицинских наук Васильева. Если бы потребовалось убедиться в существовании телепатических явлений, было бы достаточно проанализировать научными методами только эти зафиксированные и проверенные случаи. Но противники телепатии предпочитают игнорировать их. Ученые, противники телепатии, не утруждая себя изучением этих фактов, требуют обязательно опытов, причем таких, какие могли бы быть воспроизведены в любой лаборатории и в любое время. Но ведь в лаборатории могут быть воспроизведены только те явления, которые изучены настолько, что известны все условия, при которых они возникают. К сожалению, такой изученности телепатии еще нет. Но такой изученности нет и в других сферах научных наблюдений, к примеру, при исследовании шаровой молнии. Ее тоже ученые еще не могут воспроизвести в лаборатории. Су существование этого явления природы убеждает научный анализ свидетельств очевидцев, наблюдавших его. Вот точно такой же анализ многочисленных показаний полностью убеждает и в существовании телепатии. Но в багаже телепатии есть не только бесчисленные научно-достоверные факты наблюдения телепатических явлений, так сказать, в природе, Есть там и не менее научно-достоверные опыты, поставленные учеными, которых нет оснований считать мистификаторами. Еще в 1902 году приват-доцент Жук в Киеве ставил опыты передач зрительных ощущений. Индуктором в этих опытах был он сам. Он брал заранее заготовленный сравнительно простой рисунок. Лодку, бутылку, корзину, лестницу и так далее, и внимательно всматривался в него. Отгадчик, не видящий этого рисунка, стремился воспроизвести то изображение, которое приходило индуктору на ум. В ряде случаев совпадение оказывалось поразительным. Жук не ограничился констатацией явления. Он начал изучать ошибки и искажения, происходящие при телепатической передаче изображений, стремился установить их причины. Это был уже строго научный подход к проблеме. Передача изображений телепатическим способом изучали и многие другие ученые. Наиболее интересные опыты были проведены в 1928 году Афинским обществом психических исследований. Передача изображений геометрических фигур, букв, рисунков осуществлялась на большие расстояния. Афины-Париж 1201 км. Варшава-Афины. 1597 километров, Вена-Афины – 1284 километров. А опыт эти также, с моей точки зрения, были чрезвычайно удачными. О результатах их было доложено доктором Константином Андасом на 4-м международном конгрессе психических исследований в Афинах. Передача образов, изображений – наиболее лёгкая для телепата задача. И я легче всего воспринимаю образ, рисунок, чем, например, слово «мысль». Не могу не обратить внимание читателя... Наряд чрезвычайно интересных опытов телепатического внушения животным, проведенных в психологической лаборатории знаменитого дрессировщика Дурова, осуществлявшихся с середины 1920 года и до смерти Владимира Леонидовича. Количество проведенных им опытов превысило 10 тысяч. В этих опытах принимали участие профессора Кожевников, Кожинский, Леонтович, Чижевский, академик Бехтерев. С моей точки зрения, эта серия опытов является неоспоримым свидетельством существования телепатии. Я расскажу только об одном из проведенных учеными опытов. Дуров и Академик Бехтерев находятся в одном помещении, а собака по кличке Марс в другом, отделенном двумя промежуточными комнатами. Все двери плотно закрыты. Наблюдающий за поведением Марса профессор Леонтович, не знает задания, которое мысленно должен передать собаке Дуров. Не знает его и знаменитый дрессировщик. Только академик Бехтерев до начала опыта знает о нем. Начинается опыт. Бехтерев передает Дурову листок бумаги с заданием. Марс должен пролаять 14 раз. Дуров в недоумении – Ему не приходилось давать собаке таких заданий. Она вообще умеет читать только до семи. Тогда он решает разделить задание на два. Пишет на бумажке 7 плюс 7 и приступает к внушению. Сложив руки на груди, он сосредотачивается. Через несколько минут он садится на стул. Появляется Леонтович и сообщает. Марс пролаял 7 раз и улегся на полу. Затем вскочил, пролаял еще семь раз и снова улегся. Дуров осуществлял и другие мысленные внушения животным. Глядя в глаза животному, он думал о каком-либо действии, и собака выполняла его. Результаты, как правило, были великолепными. Чтобы устранить всякие сомнения, аналогичные опыты в отсутствии Дурова с его собаками, осуществлял и академик Бехтерев. Мне неизвестны другие, поставленные с той же тщательно с научной точки зрения опыта телепатического внушения животным. Как мне кажется, к сожалению, их никто не только не продолжал в последующие годы, но и не пытался повторить. Интересные опыты провел в 1925 году в Москве врач-невропатолог Гурштейн. В этих опытах принимали участие сотрудники Гурштейна и академик Кулебакин. Внушение осуществлялось на расстоянии в 55 километров. Передавались геометрические фигуры, задание двинуть рукой, ногой. Был передан приказ сказать фразу «Мне приятно здесь сидеть». Она была принята испытуемой Никольской, несколько в сокращенном виде в протокол записаны ее слова «Мне приятно сидеть». В этих опытах применялась экранирующая радиоизлучение металлическая камера. В конце 20-х, начале 30-х годов исследователи телепатических явлений приняли на вооружение методы математической статистики, и точные математические методы раз за разом свидетельствовали, что телепатическая передача мысли существует что по теории вероятности не может быть такого процента совпадений, которыми пытались объяснить удачи телепатических опытов противники. Нет, я не противник вторжения в область телепатии математических методов, но мне кажется, что в целом ряде случаев математическая обработка опытных данных не прибавляет ничего к общему итогу, так Один из новоположников применения математической статистики в телепатии английский ученый Соул в середине 50-х годов провел с двумя братьями-телепатами 15 тысяч отдельных проб по отгадыванию так называемых карт Зенера. Карты Зенера, карточки с изображением определенных символов, креста, квадрата, треугольника, звезды и волнистых линий. Они помещаются в закрытые двойные конверты, и испытуемые должны угадать нарисованные на них символы. Методика позволяет проводить строго количественный учет правильных ответов. Были получены следующие результаты. В среднем из 25 карт, 9 карт были угаданы телепатом точно, хотя по теории вероятности число угаданных карт не должно было превосходить 5. Это был вроде бы хороший Но отнюдь не блистательный результат. Между тем, в минуты настроя, в минуты вдохновения, братья угадывали 25 карт из 25. И такой результат в ходе опытов был получен не однажды. Меня этот факт убеждает в телепатических способностях братьев значительно сильнее, чем абстрактные цифры, полученные при опытах, когда братья были не в настроении, когда им не хотелось работать и так далее. Кстати одновременно западноевропейскими учеными. И независимо от них, математические методы исследования явления телепатии применил и крупный советский физик-академик Миткевич. Насколько мне известно, он первым построил и механическое устройство, исключающее при постановке опыта инициативу индукторов в постановке задачи. Сконструированная им рулетка выбрасывала то или иное задание – Белый или черный цвет без вмешательства человека. В 30-х годах интереснейшие опыты осуществил уже упоминавшийся мною ленинградский ученый профессор Васильев. Это были опыты внушения на дальние расстояния, вплоть до сотены тысяч километров, разделяющих Ленинград и Севастополь. Это были и опыты внушения из металлической камеры со стенками, непрозрачными для большей части лучей электромагнитного спектра. Опыты дали чрезвычайно интересные результаты. В частности, Васильев пришел к выводу, что никакая изоляция, никакие препятствия и, пожалуй, никакие земные расстояния не могут помешать телепатической связи. В 1940 году были опубликованы опыты профессора Турыгина, проводившиеся в лаборатории биофизики Академии наук СССР, руководимой академиком Лазаревым. Турыгин пытался изучить законы отражения телепатических волн, которые он отождествлял с волнами электромагнитного спектра. Значительно более широкими стали исследования телепатических явлений в последние 20 лет. В ряде стран работают специальные лаборатории и институты. В Советском Союзе функционирует специальная лаборатория, руководимая профессором Васильевым. Во многих странах созданы общественные организации, ставящие своей целью способствовать развитию знаний в области телепатии. Создана такая общественная организация в СССР, секция биоинформации при Московском правлении научно-технического общества радиотехники и электросвязи имени Попова. Но, к сожалению, во многих случаях работа этих лабораторий и институтов не выходит за пределы тех же самых опытов, которые проводились и в 30-х годах нынешнего века. Почему-то до сих пор главной задачей ставится найти условия, в которых телепатические явления можно было бы воспроизводить в лаборатории, уверенно, раз за разом. Между тем, вероятно, целесообразнее было бы сделать шаг конем, применить какие-то принципиально новые средства исследования, проанализировать какие-то более современные идеи, узнать о телепатических явлениях что-то более глубокое, что, чтобы затем уже на уровне полученных знаний понять, от чего зависит телепатия и как объяснить ее максимальную эффективность, надежность, повторяемость опытов. Да, я зову к смелости исследователей этого явления, Оно познаваемо и постижимо, как и все остальное в нашем материальном мире. И, может быть, через разгадку механизма этого явления прорвется наука на новый этаж знаний в широкой области. И в психологии, и в физике, и в кибернетике. Нет никакой необходимости еще и еще раз искать доказательства существования телепатии. Таких доказательств накоплено даже слишком много. Пора отказаться и от бесконечных опытов с карточками, передачи рисунков. Они уже ничего не прибавят к известному. Надо считать твердо установленными и некоторые свойства телепатии. Хотя бы те, что подвержены в тех самых сериях опытов, о которых я упоминал. Не надо каждому исследователю и каждой группе ученых проходить уже пройденные ступени с самого начала. Надо отталкиваться от уже сделанного и пытаться проникнуть в какие-то более глубокие тайные явления телепатии. Хочу добавить к этому еще несколько слов. Я телепат. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы быстрее и глубже была познана сущность этого явления. Я готов всеми силами своими способствовать его изучению, но только изучению, а не установлению существования телепатии. Но тот короткий обзор, что предпослан этим строком, сделанной не только как телепатом, а и человеком, интересующимся еще проблемой передачи мыслей на расстоянии. Мне хотелось представить на суд читателя и чужие свидетельства, чужие мнения, поэтому я и привел ряд примеров из опытов киевского приват-доцента Жука, академика Бехтерева, ленинградского профессора Васильева и знаменитого укротителя и дрессировщика зверей Дурова. Академика Кулибакина и кандидата физико-математических наук Кажинского, врача-невропатолога Гурнштейна и академика Лазарева и многих других русских и зарубежных ученых, о которых идет добрая слава честных и серьезных людей, отнюдь не склонных к преувеличениям. Мне доводилось присутствовать при спорах о том, что такое телепатия, атовизм, сохранившийся от наших предков, или, наоборот, свойства, которым в полной мере будут обладать люди будущего, или те существа, которые придут нам на смену. Сторонники первой точки зрения приводили массу доказательств, суть которых состояла в том, что чем примитивнее устроен организм, тем нужнее ему телепатия. За счет телепатии эти люди объясняли, например, тот широкий известный факт, что некоторые виды бабочек узнают о нахождении родственной особи на расстоянии до километра. Насчет телепатии... Они записывают и другой общеизвестный акт – одновременность измаха в крыльях стайки нескольких бабочек, сидящих рядом. Телепатии объясняли удивительную одновременность и единодушность действий рыбных косяков, рыб, рыбьих стай и так далее. Но чем выше развит организм, тем, по их мнению, меньше нужды ему в телепатии. Лев может находить другого льва по его рыку, волк по запаху, тигрица заранее предупреждает тигрят о своем приходе тихим мурлыканьем. Обезьяны имеют развитую систему звуков для сообщения друг другу своих эмоций, предупреждения об опасности и тому подобное. Такую же систему звуков, как выяснилось в последнее время, имеют вороны и, вероятно, другие животные и птицы, живущие стадами или стаями еще менее нужна телепатия человеку, имеющему множество способов обмена информацией. И поэтому она почти исчезла из за обихода людей, оставшихся слабым рудиментом, и лишь иногда она неожиданно воскресает в полную меру у отдельных индивидуумов. Это атовистическое свойство, присущее редким людям от рождения. Но так же, как у некоторых людей от рождения есть хвост, или они от рождения покрыты волосами. Сторонником этой точки зрения в настоящее время является, например, кандидат медицинских наук Козак. Вот что пишет он по этому вопросу. У людей биологическая связь типа телепатической может выплывать из-под спода эволюционных наслоений, высших этажей головного мозга, преимущественно в случаях, связанных с бедственным положением и вообще тяжелыми переживаниями когда отдельные функции, находящиеся в нижних отделах головного мозга, могут выходить из-под контроля соответствующих отделов коры головного мозга. Характерно, что до сих пор ни в одном опыте не было передано сколько-нибудь определенной фразы. Это также косвенно свидетельствует о том, что феномен биосвязи мы получили по наследству от животных, которым чуждо понятие о логически связанных словах, тем более в фразах, а также представления о подробной сущности предмета. По-видимому, не случайное биологическое воздействие на расстоянии воспринимается нами чаще всего как неопределенное чувство беспокойства о близком человеке или предчувствии какого-то события. Вероятно, информация идет преимущественно на уровне первой сигнальной системы или таких ощущений, как страх, чувство опасности и тому подобное. Вполне естественно поэтому, что наибольшего развития способность передачи информации достигла в первую очередь у насекомых и других низших представителей животного мира. В настоящее время такая форма биологической связи по всей вероятности анахронизм. Кажинский биологическая радиосвязь, Киев, 1952 год. Другие утверждают «нет». Все примеры, которые вы приводите, можно объяснить и другими способами. Бабочки находят друг друга по запаху и ничего более. Стая рыб воспринимает команду вожака по движению струй воды и, повторяя ее, передают дальше. Телепатия – это свойство, которое только рождается. Оно придет на смену другим способом передачи информации – Телепатия исключает возможность обмана, нечеткости, поэтому она станет основным средством общения в обществе будущего, когда у людей не будет и тени мысли обмануть другого. Люди, обладающие повышенными способностями телепатии, принадлежат будущему. Это первые вестники грядущего в наших днях. Нам представляется, пишут в книге Биологическая радиосвязь Кожинский, что феноменальная способность человека мысленно, на расстояние воздействовать на других, находится все еще в зачаточном состоянии. Неправы те, кто считает эту способность мозга отживающей, вырождающейся и тому подобное. Наоборот, она представляет собой начало, зародыш новой, более высокой ступени развития человеческого сознания на новой высшей основе, на основе биологической радиосвязи. Кожинский биологическая радиосвязь. Не берусь спорить, кто здесь прав. Бабочками ведь тоже еще не занималась, как следует, ни физики, ни телепаты. Бионика, как наука, только начинает обретать права гражданства. Я хочу сказать о другом. О том, что телепатические свойства в той или иной мере свойственны каждому. Чаще всего они действительно проявляются в детстве. Говорят, мать чувствует все, что испытывает ее новорожденный ребенок. И опять только говорят. Я никогда не слышала и не читал научного отчета о хотя бы таком простейшем опыте, который легко провести за пару недель в любом родильном доме. Надо одному человеку находиться в помещении с новорожденными и по часам засекать, когда и кто из них начал плакать, проснулся и так далее. А другому в палате роженец фиксировать поведение матерей. Итоги этого опыта уже могли бы прояснить многое. Честно говоря... Меня и не очень интересует, атовизм ли телепатия или свойства человека завтрашнего дня. Меня волнует другое. Ведь каждый, буквально каждый человек, порывшись добросовестно в своей памяти, может припомнить те или иные случаи, дающие повод сделать предположение о существовании телепатии. Почему серьезно не изучается это явление? Почему еще встречаются ученые, не знающие даже о его существовании? Меня очень удивляет, как могут эти люди, считающие себя учеными, я говорю, конечно, далеко не о всех ученых, не видеть и не желать видеть буквально каждодневных проявлений телепатии в самой обыденной жизни. Не так ли в средневековье ученые, слепо следовавшие доктрине, доктрине Аристотеля, не поверили бы в существование электричества, хотя об этом каждодневно свидетельствовали молнии. Что ж, у них были основания для таких утверждений, ведь молния была тогда невоспроизводимым в лаборатории явлением, а когда она внезапно бьет прямо в глаза, можно и отвернуться и заслониться, чтобы потом, не кривя душой сказать, не заметил. Читал Александр Авен